Благодаря покровительству шамана, торг прошел быстро и явно в мою пользу. Все багажное отделение шаттла по окончанию торговли оказалось забито под завязку товарами. На рулоны шелка в Адызе, ножи и мачете, мотыги и лопаты из низкосортной стали, на бусы с планеты Яханта, на тарелки и кружки из закаленного стекла, на тамтамы земли, Мне удалось выторговать вяленое мясо варагов, плывущей деликатесом, древесину аракуса и легкие и прочные крылья каких-то гигантских бабочек. Сейчас у модельера в земле, оказывается, имелся огромный спрос на эти чешуйчатые, красочные, местами будто инкрустированные самоцветами крылья. Распределив груз в карго-отсеке, я распрощался с аборигенами, напоследок пожав руки о матуку. То, как посмотрел на меня Ксу Э, мне очень не понравилось. Неужели он обо всем догадался? Подстегиваемый этим взглядом, я чуть не выдал себя излишне суетливой подготовкой к отлету. Наконец, люки были задраены. Вздрогнув, запустились двигатели, и корабль свечкой взмыл в небеса. Только на околопланетной орбите В ожидании, пока бортовой компьютер просчитает данные для дальнейшего прыжка, я позволил себе окончательно расслабиться. К этому времени фляжка с бренди опустела окончательно. Обзорные экраны замигали, их заволокло красным, знак того, что центральный процессор занял всю оперативную память, высчитывая данные. Закрыв глаза, я откинулся в кресле, ослабив немного крепежные ремни. Перед моим внутренним взором немедленно всплыло черное пятно зева, входа во вторую пещеру. Ту, в которой затаилось кровожадное чудовище. Превеликий Азим. Да, оно будет являться долгие годы мне в кошмарах. Да, это оказался не дракон, Юп-Юп. В этом мне повезло, спору нет. А вот в чем мне не повезло... Я понял, едва успел рассмотреть существо внутри каменной залы. В пещере, заполняя собой все свое пространство, находился инопланетный богомол. Позже в справочнике я нашел его описание и качественное стереофото. То оказался восьмикрылый богомол Симуса. Но самое подробное описание и даже фото не могло точно передать всю его мерзкую внешность. вблизи. Тварь оказалась ужасающей. И пусть не пишут, что богомолы с планеты Кахаи могут достигать максимального размера размером с грузовик. Потолок пещеры достигал высоту не меньше 4 метров, а в ширину метров 10. И эта многосегментарная тварь с двумя парами хватательных жвал, с хитином цвета вареного мяса заполняла собой всю пустое пространство в скале. Я стоял в страхе, дрожа и не в состоянии пошевелиться. Тварь спала. Но через какое-то время, видимо, почувствовав присутствие свежего мяса, которое можно употребить в пищу, богомол стал шевелиться, пощелкивая жвалами. Не дожидаясь, когда богомол вонзит в меня свои жвала, объяты ужасом, я вылетел из пещеры обратно в джунгли, путаясь в ремнях винтовки. Мне было уже наплевать на все. Мысль в голове вертелась одна и только одна. Добраться до шаттла, прогреть двигатели и на форсаже покинуть планету. Впрочем, не удалось справиться с собой. Постепенно отчаяние понемногу стало меня покидать. Для этого, чтобы прийти в себя, мне понадобилось опорожнить всю фляжку с бренди и время. Около часа я топтался вокруг пещер, постоянно плутая в зарослях какого-то папоротника, вздрагивая то и дело от скрыжащихся звуков, доносящихся до меня из пещеры. В процессе моей прогулки вокруг пещеры у меня неожиданно для самого себя сформировалось решение проблемы. Перебарывая страх, я осторожно, крадучись, вернулся в пещеру и с замиранием сердца заглянул внутрь. выставив перед собой свой верный кайзер. В первой пещере твари не было. Богомол оставался в пределах своего логова. Не знаю, от природы вымахал он таким здоровым или таким стал благодаря тому, что племя много лет упорно его откармливало, задабривая высококалорийной пищей. Но факт оставался фактом. Самостоятельно выбраться из пещеры оно не могло. Раскрошить базальт ему не по зубам, равно как и твердый хитиновый панцирь не поддастся при попытке пролезть в зев пещеры, узкий, словно бутылочное горлышко. Включив заднюю скорость, я вновь покинул пещеру. Отойдя на приличное расстояние, я нашел поваленное дерево, на которое и сел, крепко обмозговывая свой план. Связавшись с бортовым компьютером корабля, я запросил на дисплей походного планшета всю информацию о богомолах Симуса и справочника по флоре и фауне Кахаи. Пробежав глазами по классификации и систематике, по описанию жизненного цикла богомола экологическим особенностям нашел раздел о внутреннем строении твари. По нему выходило, что при всем внешнем сходстве с земными богомолами Членистоногая с планеты Кахаи, которую я видел в пещере, при линьке не сбрасывает свой хитиновый панцирь. А что это означало? А это означало, что тварь заперта в пещерах надежна. Не кормить ее, и она сама подохнет через какое-то время. Всех делов. Оставалось убедить племя, а особенно Аматукаксуэ, в том, что монстр повержен. Другого плана у меня не было. Придя к такому спасительному решению, я подхватил казер и выпустил воздух всю обойму. До деревни было недалеко, и выстрелы аборигены должны были услышать. Сменив магазин, я еще несколько раз выстрелил в воздух, а затем, под страшные звуки щелчков, щелканье и зубодробительного скрежета проснувшегося чудовища, я бежал обратно в джунгли по направлению к деревне.